Йеннифер перевесилась с кровати ухватила вырезанного на столбике фауна за неплохо для этой цели приспособленную анатомическую деталь. Не спуская глаз, с Геральта подняла с пола халат с меховым воротником, плотно обернувшись встала, не спеша налила себе еще сока, выпила одним духом, откашлялась, подошла. Геральт незаметно массировал крестец, который минуту назад довольно болезненно соприкоснулся со стеной. — Геральт из Ревии, — повторила чародейка, глядя на него из-под черных ресниц. — Как ты сюда попал и зачем? — Надеюсь, ничего плохого Беррану не сделал? — Не сделал. — Госпожа Йеннефер, мне нужна твоя помощь. — Ведьмак! — Проворчала она, подходя ближе и плотнее закутываясь в халат. Мало того, что ты вообще первый ведьмак, какого я вижу, в натуре. Так к тому же еще и знаменитый белый волк. Наслышано, а как же? Представляю себе, не знаю, что ты себе представляешь, зевнула она и придвинулась совсем близко. Ты позволишь? Она коснулась рукой его щеки, заглянула в глаза, он стиснул зубы. Зрачки автоматически приспосабливаются к освещению. Или ты сужаешь их по желанию? — Геннефер, — спокойно сказал Геральт. Я ехал в Ринду целый день, не останавливаясь. Я ждал всю ночь, пока раскроют ворот. Я дал по черепку привратнику, который не хотел меня впускать. Невежливо и нахально нарушил твой сон и покой. И все потому, что моему другу нужна помощь, которую в силах оказать только ты. Окажи ее, прошу. А потом, если пожелаешь, мы поболтаем о мутациях и аберрациях. Она отступила на шаг, некрасиво скривила губы. О какого рода помощи идет речь? — о восстановлении магически пораженных органов, горла, гортани и голосовых связок. Поражение такое, словно его вызвал пурпурный туман, либо что-то похожее. Похожее, повторила она. Короче говоря, не пурпурный магический туман поразил твоего друга. Так что это было? Ну говори. Когда меня будут на рассвете? У меня нет сил и желания зондировать твой мозг. Хм. Лучше будет, если я все начну сначала. О нет, прервала она. Если все так уж сложно, то немного по времени. В рту противно, волосы взлохмачены, глаза слепаются, да и другие утренние заботы сильно ограничивают мои способности воспринимать сказанное. — Спустись в баню и подожди. Я сейчас там буду, и ты мне все расскажешь. — Еннефер, я не хотел бы показаться нахалом, но время уходит. — Мой друг... — Геральт, — прервала она, — ради тебя я вылезла из постели, хоть и не собиралась делать этого до обеда. — Я готова отказаться от завтрака. — Знаешь, почему? потому что ты принес мне яблочный сок. Ты спешил, ты страдал из-за мучений друга, ты ворвался сюда силой, колотя людей по черепам, и, несмотря на это, уделил внимание жаждущей женщине. Тем самым ты расположил меня к себе, и, возможно, я тебе помогу. Но от воды и мыла не откажусь. Иди в баню. Прошу. Хорошо. «Геральт?» «Да». Он задержался на пороге. «Воспользуйся оказией и искупайся тоже. По запаху я могу определить не только породу и возраст, но и масть твоего коня».